Глава 3. Выстрела Гирин не слышал, но ощутил мощный удар снизу, спрессовавший его тело. Все это было привычно и много раз испытано во время тренировок на наземной катапульте. Но после первого удара он почему-то почувствовал и второй. Не такой мощный, но гораздо более резкий, отдавшийся болью в тазовых костях. Наверное, Александр на какое-то время потерял сознание, потому что не почувствовал момента расстыковки с креслом. Очнулся он уже в свободном падении. Опытный парашютист-перворазрядник Гирин попытался было оседлать встречную струю, лечь на нее лицом вниз, крестом раскинув руки и ноги. Но куда там? В турбулентном облаке, не видя ни земли, ни неба, сделать это было почти невозможно. Струя сбрасывала его, как норовистый конь. Не желая падать совершенно беспорядочно, могло завертеть так, что и сознание потеряешь. Гирин не прекращал своих попыток стабилизироваться, но не особенно огорчался неудачам. Из предварительной информации руководителя полетов он знал, что нижняя кромка облаков лежит на высоте 1500 метров. Вполне хватит времени, чтобы открыть парашют. Теперь же делать это было преждевременно. Купол мог обернуться вокруг тела, перехлестнуться стропами, пойти колбасой. Рисковать не стоило. Так Гирин и летел сером и влажном облачном мареве, в этом дурацком невесомом киселе, то более или менее успешно балансируя на струе, то срываясь и начиная выписывать затейливые фигуры. Мысли хаотично скакали с одного предмета на другой, не делая различия между существенным и пустячным. И каждая такая мысленная тропинка высвечивалась с неожиданной ослепляющей яркостью. Александр подумал, например, о том, что в кабине самолета остался планшет, а в планшете – карта. По этому поводу уж непременно придется давать объяснение и писать какую-нибудь бумагу. Подумал он и о том, что давно не писал домой, и что это с его стороны свинство. И о том, что он скажет сегодня Нине, когда не встретится, как и всегда возле фонтана в городском сквере. А на этом хаотичном и разноликом фоне какая-то тревожная острая мысль вспыхивала и гасла так быстро, что Гирин никак не мог за ней угнаться и понять, почему в смутном предчувствии неожиданной беды ноет сердце. Земля. Она открылась не сразу, а вырисовалась постепенно, по частям, как на снимке, погруженном в быстродействующий проявитель. Появилась, затянулась дымкой, пропала, появилась вновь уже окончательно. Она была похожа на крупномасштабную карту, и Гирин сразу опознал район аэродрома, широкую ленту автострады, голубую змею реки, лесной массив и озеро на его западной окраине. Озеро неожиданно глубокое, с неплохой рыбалкой и отличными местами для купания. Земной мир, в который Гирин вывалился из сырой облачной преисподней, был удивительно не похож на ослепительную, сияющую обитель заоблачного поднебесья. Он был дробным, многоликим расчлененным на множество не схожих фигур и объектов, а его притушенные, смазанные краски казались выцветшими. Даже не верилось, что всего двумя тысячами метров выше так щедро брызжет лучами хрустальное солнце и тает под взглядом пронзительная небесная синь. Плавным движением всего тела, рук и ног, Гирин стабилизировал свое падение и перенес правую руку на вытяжное кольцо. И тут Тревожная мысль, заноза, долгое время остававшаяся неуловимой, обрела, наконец, четкие контуры. Ведь это не тренировочный прыжок, а катапультирование. Парашют должен был сработать от автомата сразу же после расстыковки с креслом, еще полминуты тому назад. А между тем купол так и не раскрылся. Почему? Гирин не стал искать ответа на этот страшный вопрос. Вместо этого он высвободил вытяжное кольцо из предохранительного кармана и рванул его от себя и в сторону. Кольцо не поддалось. Гирин нервозно повторил рывок и, опять не добившись успеха, ухватился левой рукой за кисть правой. В этот рывок обеих рук он вложил все свои силы, все, без остатка. И кольцо вылетело, увлекая за собой вытяжной трос. Во время возни с кольцом Александр потерял равновесие. Воздушная струя теперь лениво вращала его тело, демонстрируя то рыхлую изнанку облаков, то приближающуюся землю. Плавным движением Гирин начал ложиться на встречный поток. И в этот момент спазм страха сжал его сердце. Он не чувствовал выхода купола. Короткий взгляд вверх и за спину окончательно поставил все на свои места. Купола точно не было. Не было совсем. Пусть даже смятого, незаполненного, разорванного, тянущегося колбасой... «Не было». Парашют отказал. Сознание вдруг промелькнуло запоздалое воспоминание о странном двойном ударе при катапультировании. Скорее всего, второй резкий удар, отдавшийся болью, пришелся парашютным ранцем по одной из деталей разрушавшегося самолета и оказался роковым. Что-то смялось, заклинило, сломалось. Какая разница? И какой смысл теперь думать об этом? Гирин падал лицом вниз четко, как на соревнованиях, фиксируя положение тела. Странное спокойствие владело им. Он отлично понимал, что обречен. Ничего, ничего невозможно было сделать. Оставалось только ждать. Пройдет два-три десятка секунд, и его тело врежется в летящую навстречу землю. Почему же он так странно, так нехорошо спокоен? Почему? Прошло несколько тягучих, сверлящих секунд, прежде чем Александр понял, в чем дело. Он не верил. Не хотел верить. Отказывался верить происходящему. Смерть такая внезапная, неотвратимая и грубая. Теперь, сейчас, когда за облаками так ярко светит солнце, а на землю сеет мелкий теплый дождь? Когда жизнь так прекрасна и удивительна? Когда вечером его ждет свидание с Ниной? Чепуха. Это не может быть правдой. Просто его неожиданно сморил тяжелый сон. Сон нежданный. Может быть, прямо в кабине самолета? Очень просто. Майор Ивасик взял управление, а он задремал. Сейчас, сейчас злые чары рассеются, и настоящая жизнь снова пойдет своим чередом. Земля вдруг исчезла, затянувшись густой дымкой. Наверное, Александр попал в небольшое облако, проплывавшее ниже основного слоя. Трудно стало дышать, сковало движения и мысли, словно попал не в облако, а в густой сироп, и теперь барахтался в нем, быстро теряя силы.